Глава 18. Сарфиров встретила нас яркой солнечной погодой. Несмотря на то, что весна только вступает в свои права, на нашем континенте уже было тепло. Снег почти растаял. К слову, на космодроме его не было вообще. Оживлённость насторожила моего сета. Обертень старался не отходить от меня ни на шаг. Союз Хиляны и Астты мы отпраздовали на станции. В качестве свидетелей выступала вся бригада, и теперь наш медик с гордостью носит супружевский браслет. Там же мы на время разминулись со всеми товарищами и вернулись на Сарфиру раньше всех. "Косель!" воскликнула мама, как только мы оторскали родителей в толпе сарфирицев. "Дорогая, здравствуй!" Она крепко меня обняла, после чего отстранилась. «Боже, как ты похорошела! Риша, тебе к лицу! Мы не думали, что ты вернёшься так рано, ведь до конца вашей смены ещё целых полмесяца!» «Увы, проект приостановлен в связи с ужасными погодными условиями в одиннадцатом квадранте». Выдала я ей легенду, которую мы сочинили с Элли Вейн по пути домой. Добычу фарматола возобновят через пару месяцев, а вот тут я сказала правду. Ведь спонсирование медицинских исследований никто не отменял. Единственный новый нюанс – ожидается поправка сфер его исследования. Работа с излучением в предельно высоких концентрациях отныне запрещена. «Это и есть твой уникальный мужчина», – окинула заинтересованным взглядом моего сета златокурая чародейка. «Да, мам, это Далс Даркрив и Тарец с планеты Турион». «Приятно познакомиться», – протянула она ему руку. «Добро пожаловать в семью». Обороти немного расслабился и слегка улыбнулся. После знакомства с папами, Кайдуоном и Эйденом, мы направились к общественному аэратору. Ксюшка перебралась на сиденье, устроившись между любимыми дедушками, и Ливейн и Дантен разместились чуть поодаль, а мама составила нам с Далласом компанию. Как только мы вылетели со стоянки, Даллас залюбовался просторами сорфиры, а мама завела новую беседу. Ох, я как узнала, что вы возвращаетесь домой вместе с Элли, так испугалась, неведомо почему. Как вы пересеклись? Ведь они отправились на какой-то чрезвычайный случай, да ещё и Ксению с собой взяли. Совсем нет никакого чувства самосохранения и беспокойства. Мам, но ну всё же хорошо у них закончилось, и все целы. Мы встретились на станции Апал. Там мы разминулись с бригадой. А оттуда до дома мы с Далосом добирались бы ещё несколько дней. Кстати, отдалась. Где вы успели познакомиться? Заинтересованно захлопала мама ресницами, а мой сын отвлёкся от созерцания весенних пейзажей и пересказал свою легенду о корабле крушении. Якобы в космосе у частного транспортного межзвёздника произошла авария. Пассажиры и экипаж, согласно технике безопасности, эвакуировались, но его аварийный шлюп оказался повреждён. Управление было потеряно, координаты сбиты, так он и очутился на трамплине. Да, уж раньше техника была не та, что сейчас. Я только весело хмыкнула. Можно подумать, что она инженером-механиком всю жизнь проработала. Не думаю, что за 25 лет что-то сильно изменилось в конструкции межзвёздников и их шлюпок. Мама долго ему сочаствовала, а через пару часов вместе с бабушкой уже вовсю порхала вокруг него, наравля угостить что-нибудь вкусненьким и аппетитным, пытаясь произвести приятное впечатление на нового члена семьи, представителя другой расы с совершенно процеуположным менталитетом. Все мои заверения, что мой муж щину умница и воспринимает наш матриархат как должное, прошли мимо них. И ладно. Наше заявление о том, что я в положении, обрадовало бабушку и взволновало маму. Теперь-то я совсем убедилась, с кого уродилась понютёршей. На обоих интересовал вопрос, какими будут малыши, чего ждать от беременности. Мистиф Ноган пытался успокоить женщин, чьё волнение перешло к даласу. Всё это всё чаще сажал меня на колени, и заботливо оглаживал ладонью живот, словно боялся потерять меня и старался защитить. "Леди, успокойтесь", который раз старался навести порядок медик. "Пока Касиль здесь, я буду присматривать за ней. Беременной на родных сроках нельзя волноваться, а о своими переживаниями вы только действуйте ей на нервы". Минуточку, вспохватила Сливана выхватив из его речи однозначный фрагмент, что значит пока косиль здесь? Мам, далs очень давно не был дома. На Сарфере условия жизни, конечно, лучше, чем на Трамптыне, однако то, что для нас тепло, им воспринимается иначе. Златовласая черодика тяжело вздохнула, взвесила мой ответ, получив сочувствующий взгляд от своих теней, и уточнила: "Я так поняла, вы не погостить на Турён летите?" Да. Скорее всего, мы там обосноуемся. Если наши дети будут оборотнями, то, возможно, жить им будет лучше на родине отца. Ох, девочка моя, пересела ко мне мама, приобнимая нас, сдала сын за плечи. Будьте счастливы. Обещайте, что нас не забудете. Конечно, нет, уверила я её и Игрива добавила. Так может, ты ещё кого родишь, братика нам, например? Свитае салун, тут же окрестилась она. Мне и вас хватает. «Сколько моих нервов уже убито!» Папы весело усмехнулись, но ничего говорить не стали. Для них слово «их возлюбленный закон». Так и провели мы на Сорфире три счастливых месяца. Я с Сеттом перебралась наконец в дом, что был отстроен для меня еще к совершеннолетию. Особо обживать его мы не стали, ведь скоро нам предстоит лететь в другую звездную систему. Ксения и Адалес довольно часто гостили у нас. Дантон и Элли Вейн продолжали работать. Далс каждый вечер рассказывал по окрестностям во второй постасе, изучая и оберегая территорию от непрошенных гостей. К тому ж его лев не привык долго не знать воли. Вскоре я снова оказался на кушетке в медицинском кабинете, где мистер Ноган ошалелно с новостью при очередном осмотре. Двойня, мальчик и девочка, здоровенькие, пока никаких проблем не предвидится. Какими они будут, ты уже можешь сказать? Я нет. День перевёл взгляд на Далса. Мой сет взглянул на меня обеспокоенно, убедился, что я не нервничаю, а наоборот, спокойно жду ответ и ответил. Мальчик будет оборотнем. И давно ты знаешь? Приподнялась я, запахивая мантию, прикрывая едва округлившийся животик. С самого начала. Признался он виновата. Но почему ты не сказал сразу? Ты так переживала? Знай бы ты раньше, что девочка у нас чародейка, а мальчик-оборотень вовсе не нашла бы себе места. А ведь он прав. «Сейчас я уже была готова к мысли, что малыши у нас разные. Выходит, ген чародеек сильнее», – буркнул задумчиво себе под нос медик. «Как думаешь, – обняла я своего мужчину за талию, – все будет хорошо? Они не навредят друг другу?» «Полагаю, все будет в порядке. Оборотень до пятнадцати лет не умеет перекидываться, если только не…» – обернулся Сэд к Мистифу. Девочка не навредит брату своим энергетическим полем. Энергия матери и дитя до рождения общая. Собственный резерв у чародейки формируется после отказа от материнской груди. Даже материнские способности не могут отрицательно сказаться на беременности. Природа чародейки такова, что все её особенности тепельно направлены на защиту. И да, Далос, не бойся иногда оставлять косиль одну. Ей это будет полезно, чтобы энергия не рассеивалась, а иногда накапливалась. Обертень расстроенно выдохнул и огладил мои золотистые волосы. Перед тем как покинуть Родину, мы снова собрались с друзьями вместе. На этот раз Далас даже не стал отказываться от компании. Я предположила, что он стал втягиваться в прежнюю колею, где одиночеству теперь нет места. Однако он аргументировал своё присутствие по-своему. Теперь у него есть три сокровища, и их надо охранять. Посиделки устроили в вечернем кафе, что работало вплоть до утра. Ведь уже давно наступило лето. Я ела любимые кафары с Лойе, а Элевейн с Шерасу. Вместо алкоголя на столах стоял преимущественно свежевыжатый сок. Лишь мужчины позволили себе по пару фужеров крепких напитков. Я никогда не вылетала за пределы нашей звездной системы. Мечтательно поделилась со всеми Милое. Зато я успешно облетела всю нашу галактику. С гордостью поделилась Ивель. Вы всё везде успеете. Жизнь у нас длинная, конечно, круче семьи Левеи на Чезара только яйца, хмыкнула Статрос, подливая в своей половинки сока. Хеляна пихнула его локтем в бок, призывая к порядку и культурному поведению. "Какие у вас планы?" обратилась я к другу. "Мы летим на Теодот в Систему Гарты. Сильно расстроились родители. Нет, в нашей семье всегда рождаются слабо одарённые тени, так что для них наше счастье вселенская радость. Заведыт тебе племянничек, отпил из кужера гречительный напиток ногам. Береги свою женщину. Не отчаивайся, Мистик, похлопал его по плечу родственник. Ты ещё в самом расцвете сил, будет у на твоей улице праздник. Мне уже почти 424 года, напомнил ему медик. Когда я встретил Иелевин, подключился к разговору Дантом Стронг, мне было свыше 700 лет. Ты может и неселён даром, но крепок духом. Не теряй надежды. Тем более, что шансов найти свою женщину у тени теперь больше, и не только у них. Прямое доказательство тому Астата Далас. Ты прав, Цезарь. кивнул Местив, уверенно и взъерошил короткие светлые волосы. Я уже подумываю о том, чтобы сменить место и род деятельности. Не знаю, как к этому отнесётесь вы. И мир линда снежная, но я решил немного отвлечься. В сети появились новые вакансии. Вскоре будет одобрен план строительства новой космической станции, которую разместят вблизи от чёрной дыры Фатуны, той самой, что является односторонним телепортом от галактики, в которой мы нашли Эливей. Назовут её также. На базе станции будут открыты научные лаборатории и медицинские блоки. Попытаюсь счастья и подам резюме в биоинженерное отделение. Только сначала провожу Кастили Даласа в систему Мирнее. Молодец, Найтэн поддержал товарища. Неприятно осознавать, что пути нашей славной компании расходятся, но тем не менее я достаточно молод и хочу многому научиться. У меня было время определиться, чего я хочу и что мне ближе по душе. Навигатором я уже стал. Теперь попробую поступить в межрасовую военную академию. Найтэн, моему изумлению не было предела. а на ведь единственное у союза в ней обучают офицеров, что всегда идут на передовые линии обороны. Это значит, что ты постоянно будешь встречаться с кхагротами, а вскоре и с землянами. Туда ещё поступить надо, хмыкнул друг. Я осознаю всю важность этого решения, Костиль. Не буду отрицать, что мне приятно твоя забота, но сидеть на сарфире и время от времени летать по одному маршруту становится скучновато. далось, что всё это время сидел спокойно и прислушивался к нашему разговору в полухо и напрякся. Даже малый комплимент в мы адрес его заставил поморщиться. Вы уже не маленькие, задумчиво произнесла Элли, сдув сидую чонку с лица. Решать вам, у вместе фа хорошей перспективы стать учёным, у Найтна офицером. Вы оба в итоге будете вертеться в центре большой вселенной под названием жизнь. Жизнь среди иномирцев, не только серферийцев. А это однозначно интереснее, чем проживать бесконечно долгие годы в ожидании чуда. Завтра мы с Косель посетим священное озеро в колыбели жизни и попросим Салум позаботиться о ваших судьбах. Я уверена, она не оставит вас без внимания. О силе озёрного духа мы все знаем по наслушки, поэтому те неблагодарно поцеловали моей сестре руки. Самим теням доступ к озеру закрыт. У них свой покровитель, и касаться волшебной озёрной глади они не могут. Добирались мы до него, как и в прошлый раз, пешком. Произнося благодарность и молитву над фиолетовым великолепием, мне на мгновение показалось, что я кого-то видела в недрах волшебных вод, кроме духа салун, в нем никто не обитает, следовательно, мне довелось увидеть чудо.